Глава 14. Сомнения коменданта Зотова. Появление Игоря, Марины и Жени на улице 1905 года прошло почти незамеченным. Обитатели станции выглядели подавленными. Охранник, скептически покрутив в руках временные документы путешественников, проводил их к коменданту станции Илье Зотову в закуток, огороженный деревянными щитами. Худой, нагло человек в военной форме, сидевший за обшарпанным столом, окинул компанию оценивающим взглядом и сделал знак Игорю задержаться, а Марине с Женей подождать снаружи. Глядя ему в глаза, Громов понял, что версия насчет секретного задания – Вряд ли тут сработает. Придется выкручиваться на ходу. «Откуда идете?» — спросил комендант. «С проспекта Мира». «С какой целью?» «Да вот, ищем, где жизнь полегче», — туманно ответил Игорь, решив пока обо всех планах не рассказывать. «А то еще увидят, что они торопятся, подумают беглые преступники». «А у вас бы остались, если не прогоните». «Смотря, как вести себя будете», — поморщился Зотов. «Если, к примеру, работать, то сильные мужчины не помешают, конечно. А если воровать, у нас расправа короткая. Да и нечего тут воровать, станция небогатая. Кстати, гадалок нам не надо, свои есть». Это он насчет Марины, понял Игорь. «Да что же она так всем глаза-то «Кстати, а почему пропуска у вас всего два дня назад выписаны?» «И временные к тому же», — поинтересовался комендант. Проклиная в душе его бдительность, Игорь ответил. «Челнаки мы. В одном туннеле напали на нас. Так мы еле спаслись. Вещи, бумаги, все побросали». Зотов по-прежнему глядел недоверчиво. И тут Игорь вспомнил. «Да ведь у меня дело к одной вашей жительнице. Нютой зовут». «К той самой?» – удивился комендант. Игорь кивнул. «Ага, к ней! Поклон ей от подруги-анархистки!» «А откуда ты знаешь, что Нюта здесь?» – недоверчиво спросил комендант. «Она ведь гостила у отца мужа в вольном городе тушина Только два дня назад к нам вернулась». «А я и не знал», – улыбнулся Игорь. «Просто подруга-то сказала, если вдруг встретишь, привет передай». «Ладно», — кивнул Бритоголовый, — «думаю, скоро ты ее увидишь. Про ту подругу Нюта часто вспоминает. Рада будет от нее весточку получить. Вы осматриваетесь пока, устраивайтесь, где место свободное найдете». Он поднялся. Громов понял, что аудиенция окончена, шагнул к выходу. Комендант вслед за ним выглянул наружу и окликнул охранника. Семёныч на минутку!» И когда тот вошел, понизив голос, приказал ему. «Ты вот что, присматривай за этим белобрысом. Чувствую, я непрост он. Ох, как непрост. Челноки они, как же. А то я челноков не видал. Баба и девчонка, судя по повадкам, обыкновенные бродяги. А этот профессионал. Выправку-то военную видно. Только зачем-то он мне голову морочит». Как бы беды нам от него не было какой. Нюта ему опять же понадобилась. — Так может, турнуть их? — хмыкнул в усы охранник. — Ну, турнуть-то всегда успеем. Может, я и перестраховываюсь. Черт, как будто мало мне хлопот. Еще и этот на мою голову свалился. Значит так, где-нибудь через часок-другой действительно отведи их к нюте. Только во время разговора рядом будь, присматривайся да прислушивайся. Да, еще найди вела и попроси от моего имени, чтобы он тоже за гостями приглядывал. Игорь, Марина и Женя, тем временем, походив по станции и осмотревшись, подошли к костру, где стрепуха варила что-то в котелке. Получив за вполне сходную цену по миске похлебки и поев, Они уселись, расстелив на полу кое-что из вещей. Женя тут же задремала, положив голову Марине на колени. Выглядела девочка неважно, ей явно не здоровилось. К Игорю же подошел охранник и тронул его за плечо. «Ты что ли нюту хотел увидеть? Идем». Они прошли немного по станции, и тут Игорь наконец увидел знаменитую победительницу зверя. Она стояла возле колонны, и нетерпеливо оглядывалась, переминаясь с ноги на ногу. Сначала Громов удивился, что Нюта такая высокая, почти одного роста с ним. Потом, что она такая красивая. Большие голубые глаза, небрежно остриженные короткие белокурые волосы, голубоватые тени под глазами, не высыпается, устает. Она была в потертых брюках защитного цвета, которые были явно ей коротковаты, и в камуфляжной майке. Никак не пыталась себя приукрасить, как будто ей безразлично было, что на ней надето. И даже в такой одежде ухитрялась выглядеть красавицей. Увидев Игоря, Нюта молча кивнула в направлении стоявшей неподалеку оранжевой палатки и сама пошла вперед. Она слегка прихрамывала и изредка нервно дергала плечом, после чего морщилась. Видимо, это движение причиняло ей боль. Охранник, не отставая, шел за ними. И в палатку тоже протиснулся вслед за Игорем, даже не спросив разрешения у хозяйки. Нюта досадливо поглядела на него, но промолчала. Когда Игорь заговорил, она повернулась к нему. Лицо ее выразило напряженное внимание. Громов вспомнил, что его предупреждали. Победительница зверя после травмы глуховато на левое ухо. Он передал ей привет от крыси, и Нюта стала жадно расспрашивать, где он встретил ее, как она выглядит, что говорила и не жаловалась ли на что-нибудь. Потом, словно бы из вежливости, задала несколько вопросов самому Игорю. Ему показалось, что сочиненные наспех ответы Нюта выслушивала тоже скорее для проформы и не очень-то им верила. Тем не менее она, в отличие от коменданта, глядела на Громова без тени подозрения или враждебности, как будто, отметя все лишнее, моментально поняла суть его проблем и даже тех, о которых он не говорил. «Вряд ли она обладает сверхъестественными способностями», – подумал он. «Просто за короткое время пережила так много, что научилась понимать главное о людях, отбрасывая всякие незначащие мелочи. А еще подумал, что ей, наверное, скучно иногда жить. Она видит людей насквозь и очень быстро все схватывает». Уж на что он сам привык моментально соображать – а все же за этой молодой женщиной ему не угнаться. И он как-то сразу проникся к ней доверием. Нюта слушала его, иногда рассеянно кивая в такт, скорее своим мыслям, чем его словам. А уж под самый конец разговора, роняя незначащие вежливые фразы, вдруг словно мимоходом сказала, «Я ведь недавно вернулась сюда. Мы жили на Тушинской». Слышал, наверное, про вольный город тушина «Путь туда легким не назовешь. После беговой надо некоторое время идти по поверхности. Но для смелого человека это не проблема. Даже я, хоть и трусиха, проделывала этот путь уже дважды. Потому-то на Тушинскую часто уходят те, у кого проблемы с законом. Оттуда выдачи нет. А уж там дело для умного и храброго человека всегда найдется». «Те, у кого проблемы с законом, всякий сброд, как же вы не боитесь?» усмехнулся Игорь. И тут же укорил себя за дерзость. Как он посмел так разговаривать с ней? Она теперь обидится и ничего ему больше не скажет. А он вовсе не хотел ее обидеть, наоборот. Нюта казалась ему необыкновенной, не такой, как все. Он бы с удовольствием поговорил с ней еще. Но оказалось, он ее недооценивал. Всякий сброд, как ты выразился, обычно остается на поверхности, сказала она и усмехнулась. Далеко не каждый способен оселить дорогу в вольный город Тушино. Туда и впрямь всех принимают, но не всех пропускают. После этого разговора у Игоря осталось ощущение, что Нюта понимает его проблемы даже лучше, чем он сам. На душе у него стало чуть полегче. Начал растворяться мутный осадок, вызванный выходкой профессора и воспоминаниями о Белле. Впрочем, как раз от нее Игорь, положим, никогда не ждал ничего хорошего, но Северцев в очередной раз подпортил его мнение о людях. «А, собственно, почему?» – примирительно подумал Игорь теперь. «Старик просто устал скитаться». В его возрасте все это переносится тяжелее, да и рано дает себя знать. Почему бы ему не попробовать купить себе спокойную жизнь ценой совсем небольшого и в сущности безобидного предательства? Что тут удивляться? Каждый за себя. Один бог против всех. Вечером в гости к вновь прибывшим пришел человек с гитарой. Без приглашения присел у костра и повел себя так непринужденно и свободно, что никто и слова не сказал. Он был в простой рваной черной майке, джинсах и в тапках на босу ногу. Русые с проседью волосы рассыпались у него по плечам. «Вразительное лицо», — подумал Игорь, не без зависти. Человек, словно прочтя его мысли, вдруг вскинул на него глаза. Они словно светились слегка усмехнулся. «Вэл», — представился он, протягивая руку. Пожав ее, Игорь тоже назвался. Снова наступило молчание. Музыкант потихоньку настраивал гитару, казалось, не обращая на них внимания. Насторожившаяся сначала Марина притихла, слушая музыку. «Наверное, комендант прислал за нами шпионить», — подумал Игорь но против воли он уже чувствовал необъяснимое расположение к незнакомцу. Отчего-то казалось, что этот человек похож на самого Громова, тоже хочет поступать по своей воле и не желает, чтобы им управляли. Словно почувствовав его настроение, Вэл негромко запел балладу о непокорных людях, которые хотели молиться своим древним богам и погибли за это. Тут уже заслушались все, и от соседних костров стал потихоньку стекаться народ. Видимо, музыканта здесь хорошо знали и любили. Но спев еще пару песен, он снова принялся возиться с гитарой, крутя колки и то ослабляя, то подтягивая струны. Подождав немного продолжения концерта, люди потихоньку разошлись. И тогда музыкант, отхлебнув браги, который ему поднес один из слушателей, полголоса сказал. «Не обижайся на Иваныча, ну, коменданта нашего, его тоже понять можно. Какому начальнику нужны неприятности на его территории? Илье по должности положено подозрительным быть. Вот говорит, что ты не тот, за кого себя выдаешь». Лицо Игоря стало каменным. Он уже подыскивал слова для достойного ответа, но Вэл успокаивающе протянул руку. «Мне-то это все параллельно. Что уж там у тебя не заладилось, и как ты дошел до жизни такой, то твое дело. Не хочешь – молчи. Я в чужую душу лезть не любитель. Я главное вижу. Человек ты стоящий. С тобой в разведку можно идти». Но Иваныч тут за всех нас в ответе, вот и переживает. Не суди его строго. Ну и я сам поговорю с ним, конечно. Думая, чтобы такое ответить, Игорь почувствовал чей-то пристальный взгляд. Он поднял глаза и увидел, что поблизости стоит худенькая темноволосая женщина со словно бы изумленным лицом в каком-то немыслимом балахоне. Руки ее были унизаны браслетами, сделанными из обычных железных цепочек, на которых позвякивали монетки, бусинки, жетоны и прочая дребедень. Встретившись с Игорем глазами, она шумно выдохнула, как человек, очнувшийся от глубокого сна. «Посиди с нами, Кора», — предложил Вэл. «Кровь», — как завороженная произнесла женщина. «Я вижу кровь. «Ну, конечно», — хмыкнул музыкант, пытаясь перевести все в шутку. «Сегодняшний свиной шашлык был, пожалуй, жирноват. Вот и у меня в глазах какое-то помутнение». «Кровь у него на руках», — монотонно сказала женщина, указывая на Игоря. Люди вокруг невольно отодвинулись чуть подальше и уставились на Громова. Игорь непроизвольно покосился на свои руки. «О чем это она?» Помыть не мешало бы, конечно, но... вэл успокаивающе похлопал его по плечу. Не обращай внимания. Кора иногда что-то видит, но не всегда умеет правильно объяснить. От этого все наши проблемы. Брось на сегодня пророчествовать, Кора. на глотни успокойся. И он протянул женщине недопитую кружку браги. Та отхлебнула, лицо ее сделалось умиротворенным, как у ребенка. Она опустилась рядом на какую-то ветошь. После этого все как-то полегче вздохнули. Игорь достал еще браги, и незаметно они засиделись допоздна, в полголоса распевая крамольные песни, наподобие такой. «Красная линия, красная власть, мудрый генсек не позволит пропасть. Только скажи нам, товарищ Москвин, где же теперь твой единственный сын? Комендант, прислушиваясь из своего закутка, только качал головой и делал вид, что не слышит. Кора до того успокоилась, что даже погладила по голове сидевшую рядом Женю. Но почему-то не сказала, как обычно, я бы хотела иметь такую же дочь, как ты. Наоборот, сдвинула брови и весь вечер поглядывала на девочку слегка озадаченно. Игорь вспомнил Васькину песню. К его удивлению оказалось, что Вэл слышал ее когда-то еще до катастрофы. Музыкант тихонько запел. «Пока вам нужен был только мой яд в гомеопатических дозах любви, но вам понадобился именно я, и вы получите нож в спину. Нож в спину — это как раз буду я. Нож в спину — это как раз буду я». Игорь заметил, что слово «гомеопатических» Никаких затруднений у Вэлла не вызвала и проникся к нему еще большим уважением. У Марины глаза блестели от слез. Они незаметно увлеклись и распевали уже так, что было слышно на всю станцию. Но, к изумлению Игоря, никто не сделал замечания, что они мешают спать. У Вэлла даже щеки окрасились слабым румянцем. Марина глядела только на него. А он смотрел невидящим взглядом поверх голов, словно видя незакопченный потолок станции, а что-то иное. «Ну, раз уж так хорошо сидим», сказал он, будто очнувшись от сна, «спою я вам еще одну свою любимую песню». Ее написал питерский музыкант Кирилл Комаров еще в прежней жизни, еще до катастрофы. Я тогда мальчишкой был. И он, перебирая струны, запел. Негромко, задушевно. Смотри, Верещагин покинул баркас. Его дождалась жена. Профессор Плейшнер заметил цветок и не выпрыгнул из окна. Егор Проскудин ушел от пуль в самый последний момент. Хэппи-энд — это хэппи-энд. Игорь не знал людей, о которых говорилось в песне. Понял только для них, Вроде бы все кончилось хорошо. Но в голосе музыканта было что-то такое, что предупреждало о подвохе. В утешительных словах была ложь. А Вэлл продолжал. Голос его набирал силу. Включи телевизор, но выключи звук. Радуйся новостям. Небо в огне. Это салют. Все бегут навстречу гостям. И я учусь читать по губам, о чем говорит президент. хэппи Он сказал «Хэппи-энд». Сноска. Из песни Комарова «Хэппи-энд». И тут один из сидевших вокруг костра, немолодой уже мужчина с рубцом на лице, пришел в необыкновенное волнение. Он вдруг начал бессвязно выкрикивать. «Мы строили, строили и, наконец, построили! Махмуд, поджигай! Верещагин, уходи с баркаса!» Сидевшие поблизости люди шарахнулись. Но Вэлл как будто не удивился. «Да, да», — мягко сказал он, отложив гитару. «Примерно так оно все тогда и получилось. Чего уж теперь? Успокойся, друг, дайте ему воды». «Не волнуйся, рваный, все уже позади. Ничего не поправишь. Так зачем изводиться попусту? Выпей-ка вот лучше». Сидевшая рядом женщина средних лет протянула мужику свою кружку. Тот хлебнул. Взгляд его стал более осмысленным. «Так вы думаете, все уже позади?» – пробормотал он. «Глупцы! Все самое страшное только начинается!» При этом он поглядел почему-то на Женю. Упорно и чуть ли не с ненавистью. Девочка сжалась в комок. И Игорь решил, что мужик, наверное, больной на всю голову. «Не бойтесь его!» Шепотом объяснила Игорю женщина. «Просто он у фашистов в лапах побывал и чудом вырвался. С тех пор вот такой стал. Нервный». Игорь кивнул. «Каково побывать у фашистов в лапах, он знал не понаслышке». Больше Вэл в тот вечер не пел, и народ вскоре разошелся спать.